Глава 4. О драконах, магии, артефактах и... любви. Вопреки моим предположениям, меня вели не в кабинет. И ругать тоже никто не собирался. Мы оказались в гостиной личных покоев госпожи Бертис, где за накрытым столом дымился ароматный чай. На тарелках в окружении клубничного джема высились пышки. И, сглотнув голодную слюну, я вопросительно посмотрела на ведьму. «Садись, Ариана, садись и ешь!» Меня дважды упрашивать не надо. Оно, конечно, с магической энергией я легко рассталась. Да вот только после сладенького всегда страсть, как хотелось. «Ешь и слушай!» Пододвинув ко мне чашку и налив туда чая, произнесла она. «Вы с рысиком два бармота. арьян есть вещи, которые не стоит знать. И лезь туда, куда они просят тоже». Хуже можно сделать лишь себе. Мой фамильяр своенравный, хитрый, наглый. Тебе магии, может, и не жалко, но некоторые начинают понимать, что чего-то делать не следует только через наказание. Не смей ему больше давать магию, поняла? Кивни, продолжай жевать. А я что, запила только вставшую комом пышку и послушно кивнула? Да и тебя не отстанет. Запала ты ему крепко, в душу запала, и нравом своим лёгким да бойким и сердцем, что обид не помнит. Я иной раз на тебя смотрю и остро жалею, что не наших ты кровей. Из тебя бы вышла отличная ведьмочка, ладная всем пригожая, с великой природной силой. Жаль, очень жаль, что ты маг. Я зарделась, и даже слова о драконе на второй план ушли. Приятно слышать похвалу, пусть даже и немного странную. «Много скрывает королевство, не только наше, по всему миру. Вроде обучают вас столько лет, а всё не тому. У нас ведьм богов почитать учат, прислушиваться к их воле, тонко природу чувствовать. Каждая осенённая божьей милостью обладает своими уникальными чертами, будь то драконы, ведьмы, гномы или люди с магическими способностями». «Друг твой шебутной имеет яркие черты любого воздушника. Харизматичный балагур, лёгкий на подъём, да грозный на расправу, коль решит, что его семью обижают». Я продолжала жевать, внутренне соглашаясь с ведьмой. Мне иной раз казалось, что Ив способен найти общий язык с любой неведанной тварью. «По сути, все воздушники такие». Лёгкие в общении будут до последнего решать проблемы словами, но если кто-то перейдёт черту, тому не позавидуешь. Даже пострашнее огневиков в гневе бывают. Водники наши все характером тяжелы. И бездонный взгляд не только красив, он глубок и таит в себе множество граней. Он как глубина, из которой веками черпать и черпать. А уж что именно зависит от отношения к этому самому воднику? Я поёжилась, вспомнив одного из деканов, который как раз был водником. От его взгляда всегда хотелось втянуть голову в плечи, а ещё лучше куда-нибудь ускользнуть. Едкий, острый язык. Он словно бритва проходился по студентам, вызывая стойкое чувство ничтожества и собственной ничтожности. Впрочем, сокурсники с даром воды тоже не отличались ни нравом, ни общительностью. Не зря же они говорили, что в тихом омуте... Огневики? С теми всё и так ясно. Вспыльчивые, как искра в костре. Лучшие воины и друзья. Если огневик кого-то признал своим другом, читай, ты стал частью его семьи. Крепче ус уже не будет. Обладающие стихией земли? Маги, которые всё продумывают наперёд. Их невозможно подбить ни на какую авантюру. В общем-то, сказанное ведьмой, я знала и сама. Выводы легко делаешь, когда живёшь в окружении магов. Ты вот, девочка, щедра дарена магическим резервом. Твоя самая главная отличительная черта — отсутствие жадности. Так же легко, как природа наполняет тебя магической энергией, так же легко ты расстаёшься с ней. Потому-то вас и называют сосудами. Не морщся. Нет в этом слове ничего плохого. Добавь себе джема и сама же мне зачерпнула из банки лакомства в тарелку. «И что же во мне ещё особенного, помимо жадности? Кроме этого сосудом что-то положено?» «А вот сама и ответь. Чем ты отличаешься от остальных магов или людей? Что в тебе есть такого?» «Прощаю быстро», — буркнула я. «Водилось за мной такое, к сожалению. Но не умела я долго обижаться, вот не получалось». «Даже, казалось бы, на тех, кто достоин того, чтобы вечно на лбу носить надпись «Предатель»». Госпожа Бертис улыбнулась и ласково погладила меня по голове. «Оттого мне очень жаль, что не наших-то кровей. Из тебя вышла бы замечательная ведьмочка». Я промолчала. Сама госпожа Бертис с всепрощением как-то не отличалась. «Точно так же, как у вас, магов», Так и у нас дар накладывает на личность определенные черты характера. А еще он награждает особенностями, которых нет ни у кого. Ведьминские чары, драконий магнетизм, гномья жадность, прагматичность и отсутствие лени. Это то, что вложено самой природой, богами. Как вот вы, маги, все красивы. Нет ни одного мага-урода, в сравнении с обычными людьми, конечно. То есть наша внешняя красота обусловлена магическим даром? Можно и так сказать. Вы уже родились с ней, как и драконы, с магнетизмом, а я с ведьминскими чарами. Что это вообще такое? Чары, магнетизм? Особенности. Тонко улыбнулась ведьма, но её улыбка быстро пропала. Для людей все драконы априори прекрасны. До отупений и одури. Впрочем, не только для людей, но... На кого-то их магнетизм действует сильнее, а на кого-то в меньшей степени. Однако есть некий баланс замещения. Близость с драконом подарит магию тому, в ком её отродясь не было. Я скривилась. Вот уж великий дар тому, чьё сердце навеки окажется разбитым. Это же нечестно и грустно. Многие от этого страдают. И в первую очередь Ариана сами драконы, уж поверь. Эти-то, что вы встретили на гуляниях, молоды и глупы. Прохвосты, которым лишь недавно путь открылся во внешний мир, ослепленные своим великолепием силы, избалованные любовью создателей наших. Они опьянены своей силой, однако отрезвление наступит, Арияна. Мир не терпит дисбаланса, во всем должна быть гармонии. Звучит не шибко утешительно. Особенно, когда век драконов долог а человеческий короток. Много ли ты поправишь, когда того человека давно в живых нет? Всегда можно помочь его семье, детям и душе, попросив за неё богов. Но это не помощь и не раскаяние, — насупилась я. Это успокоение собственной совести. И это тоже. Однако именно так устроен наш мир. Поверь, есть то, что теряют и драконы. И что же, самоуверенность в том, что они лучше нас? Почему-то именно в этот момент мне вспомнились слова дегра о том, что людей и магов они не замуж не берут, ни на них не женятся. Я даже покраснела от того, что вспомнила именно это. Тьфу, Ариана, тебе это какое дело! Хотя, может, стоит спросить у госпожи Бертис? Любовь, Ариана, истинную любовь! Звучит очень странно. «Полагаешь, сложно обмануться, когда привык, что тебя обожают? Слеп, всецел? Или легко отличить обожание, вызванное магнетизмом, от того, которое ненавеяно им? Запрет на браки между людьми, магами и драконами существует не просто так. Пусть он и негласный, и табу иногда нарушают, однако...» «Однако», — жадно подалась вперёд, «Надо же, пусть вслух и не спросила, а мы перешли к тому, что меня интересовало». «Этот союз бездетный!» «Совсем? А что, бывает бездетность наполовину у одной пары?» «Но ты кое в чем права. С другим партнером оба смогут иметь детей. Дракон с драконом, а человек с человеком. Исключений не существует. А вот мы и подошли к тому, с чего начали». Это к чему же? К любви, конечно. истины любви, взаимной. исключение есть, арьяна Однако их настолько ничтожное количество, что драконы до сих пор верят, что причины в отличие раз А ведьмы полагают иначе? Верно. Мы тонко чувствуем природу и видим гораздо больше, чем обычный человек, маг или дракон. Боги даровали нам особенные глаза, проникающие в самую суть. Сложно отказаться от любви. Драконы, как никто другой, подвержены жадности и самоуверенности. Особенно всего, что уже стали считать своим. Понять, что те, кому они отдали свое сердце, с ними не потому, что влюблены, а из-за действия магнетизма, нелегко. Для некоторых и вовсе невозможно. Я замолчала, осмысливая сказанное. Если ведьма права и дело в истинных чувствах, то в этой ситуации жалеть драконов всё равно не получается. Они эгоистичны в своей жадности, и даже лишение потомства их ничему не учат. Не зря же так получилось. Боги достигают равновесия и баланса. И всё же, помочь Этрону хотелось бы. Этрону? Кто это? Оу, я, оказывается, мысли свои озвучила. Брат моего друга, старший. Его много лет назад Эгони одарила высшим призом, провела с ним ночь. И он до сих пор не забыл о ней и ищет повсюду, желая сделать своей женой. Я рассказала всё, что знала сама, и, выдохнув, одним глотком допила уже чай. И представляете, этот мерзавец предложил помочь Этрону, если я поеду с ним в горные пределы. Меня аж потряхивало от злости, и тут я вспомнила кое-что ещё — «Госпожа Бертис, вот вы сказали, что они магнетизм от влюблённости настоящей отличить не могут. Но ведь они уверены, что близость с ними — это прививка, которая, если и не снимет эффект от магнетизма полностью, то сделает эффект от него контролируемым для принимающей стороны». «Это они так думают, что полностью помочь могут. Но Ариана ненадолго отрезвление наступит. До следующей встречи с другим драконом» с учётом того, что Эатрон ищет Эгони уже 10 лет, даже после встречи с Дегаром и его влияния. Избавиться от своей навязчивой идеи не сможет и снова отправиться на её поиски, — покачала головой ведьма. Что же, до прививки? После близости, то это верно лишь отчасти. Магнетизм продолжает действовать всегда, просто кто-то после близости отрезвляется окончательно, получив своеобразный магический иммунитет, Да и то на конкретного дракона. А кто-то его все равно не получает, потому что каждый человек индивидуален, как и его аура. То есть маг, получивший такую прививку и поехавший работать в горные пределы, в итоге что, вынужден спать со всеми встречными драконами, чтобы работать на них? Меня аж передернуло от подобной картины. Вслух я, конечно, ничего не озвучила, однако фуже. Ведьма громко рассмеялась и утерла слезу, выступившую от смеха. «Я что, опять вслух подумала?» — насупилась я. «Нет, но у тебя все на лбу написано. А я не настолько стара, на зрение не жалуюсь, чтобы этого не заметить. К сожалению, ты и тут отчасти права. Сама понимаешь, работать в коллективе драконов, постоянно пуская по ним слюни, невозможно. И работе мешает и общему фону поэтому рано или поздно, так или иначе. «Фу!» — меня снова передёрнуло. «Нет, я не ханжа, и маги долго живут, и, по большому счёту, мало кто из магов себя до свадьбы бережёт. Даже вон, в родовитых семьях, хотя, конечно, не афишируют, но всё равно, фу!» Прямо флаг, переходящий из рук в руки, и всё ради того, чтобы нормально работать в коллективе драконов. «Счастье-то какое!» Можно подумать, для магов в других королевствах работы мало. Голодать уж точно не будем. «А почему не создать артефакт, который смог бы противостоять магнетизму?» — просила я. «Полагаю, драконы бы и сами не отказались помочь, если они, как вы уверены, тоже от магнетизма страдают». Я подумала о драконах в качестве подопытных крыс. Видела, правда, в этом качестве конкретного одного зеленоглазого, украшенного фингалами, связанного по рукам и ногам, покорно ожидающего своей участи, почему-то полуобнажённого. И так мне эта картина понравилась, что я не сдержала широченной улыбки. Представила и рассмеялась. Теперь косого взгляду удостоилась я. От ведьмы. Простите, у меня фантазия буйная. Да, я заметила. «За почти год под одной крышей сложно твоей чудинки не заметить», — хмыкнула госпожа Бертис. «А что до твоего вопроса никто ещё не смог создать такой артефакт? Пытались многие, да только безуспешно». «Сосуды тоже пробовали?» — деловито уточнила я. «А уж то мне неведомо». «Вот оно как. А на ведьм магнетизм действует?» «Действует, но также индивидуально». Молоденьким ведьмочкам труднее ему противостоять. Я задумалась, рисуя в голове план будущего проекта. Задумалась крепко, да настолько, что в реальность вернулась от подзатыльника. А рука у госпожи Бертис вообще-то тяжелая. За что? А чтоб в облаках не витала Я уже, по твоему взгляду, дурочки, вижу, что ты теперь ни за что не остановишься, пока не засядешь экспериментировать. «Спустись с небес на землю!» — Тебя накопители ждут, а ещё нужно решить, что ты будешь делать дальше. — Так это вам решать. Накопители я за три дня наполню, — пожал плечами, мысленно возвращаясь к чертежам и ингредиентам для артефакта, а заодно обдумывая, как заполучить себе в подопытные дракона. — И какую работу вы мне потом дадите, не от меня же зависит. — Вот ведь! Меня не сильно хлопнули по лбу. — Ау, Арияна! Вернись к насущному реальному. Речь не про лавку, а про твое будущее. А что с ним? Все еще блуждая в лабиринте непроходимых ингредиентов, спросила я. Вы меня, дракону, не отдадите, и практику мою продлить сможете хоть на десять лет. А там или дракон сдохнет, или я все-таки придумаю, как отвязаться от дегора Я не хочу уезжать, госпожа Бертис, и в пределы не хочу, и греть постель этого изумруда Глазова тоже. «Изумруда глазова!» — со смешком отозвалась ведьма. «Красивый цвет!» «А толку-то?» — фыркнула я, припоминая друзей дегора «Тоже ведь невероятные красавцы!» «Красивые они, драконы, тут врать не стану, но вот эта надменность, это вот самолюбование!» бррр. «Такое и среди людей встречается, Ари!» «Значит, ты совершенно точно уверена, что уезжать не хочешь?» «Из Ладорга?» «Нет», — пожала плечами. Я бы тут насовсем осталась, и со временем бы свою лавку открыла. Раз уж школа юных ведьмочек рядом, то без работы я не останусь, — сказала и прикусила язык. — Тьфу, Арьена, голова твоя бедовая! То, что ведьма в курсе моих манипуляций с рысиком, не означает, что стоит снова поднимать эту тему и рассказывать о том, что подслушать успела. Я престиженно умолкла и опустила голову. «Уж лучше пусть госпожа Бертис видит, что...» «Вот раскаиваюсь, не полностью, но всё же». «А лиса Даром, что не ведьма!» расхохоталась она и тут же перешла на серьёзный тон. «Твой друг и Иверат прав. Существуют гласные и негласные правила общения драконов с жителями королевства. Он не может тебя силой забрать, такой поступок приведёт...» по пранию всех достигнутых договорённостей между государствами нашего мира. Однако я не настолько важная птица, чтобы за меня войной на драконов пошли. Ты и права и нет. Ты сосуд. Так что уже только этим являешься ценной единицей государства. Думаешь, все обрадовались, что ты ко мне приехала на практику? А что, были те, кто возражал? Ещё как. До сих пор письма гневные шлют. Совсем уж развеселилась ведьма. — Ты же вроде как большой конкурс выиграла в артефакторскую мастерскую Радвиллов. Сынок старший их лично приезжал, перекупить тебя обратно пытался. — Что? — Вот точно знаю, что глаза у меня сейчас невероятно круглые от удивления, как те самые шарики на зимнем дереве, и горят так же ярко, подсвечивая своей же магией. — Как ты приезжал? «И что значит «перекупить»?» «А то и значит. Трижды он ко мне приезжал, разодетый, надушенный, только мы не на помаженный». Госпоже Бертис было очень весело. «В первый месяц твоего жития под моей крышей, в шестой месяц и позавчера». Думаю, вопрос, где в это время была, у меня на лбу большими буквами отпечатался. «Арияна, нечего тебе было его речь сказочные слушать». Как батарейка-то им нужна была, да и только. Оттого и не пошла я на сговор, и не пойду. Можно подумать, я у ведьмы батарейка не подрабатываю. Впрочем, и знания новые получаю. Опять же, ведьминские зелья. Столько удивительных рецептов. А их применение? А если и я там только как батарейка нужна была? Жаль свою мечту несбывшуюся. Не так я себе практику в мастерской знаменитой представляла. Совсем не так, но... «Вот это новости! Ради меня сам наследник приезжал, надо же!» «Маленькая это ещё прав, рысик!» — вздохнула вдруг ведьма. «Даже не поняла того, на что я тебе намекала. Сосватали бы тебя за него! Зря, что ли, он так прихорашивался. Да ты бы всю жизнь на их семейку ботрачила!» Я промолчала. В таком ключе я действительно не подумала. Нет, не в том смысле, что такое не могло случиться. Я знаю свою ценность как мага, эко-невидаль, привязать к себе молодца или девицу свадебными ритуалами. Чтобы не терять сокровища, которые и семью обеспечить поможет, и возвысить даже. Не они первые, не они последние, кто так делает. Просто где я, а где тот наследник? Разные социальные статусы. Мало кто безродную сиротку всерьёз воспринят. Да и за старшего сына замуж отдаст. Так что винить их за замысел нельзя. Не самое худшее предложение, честь по чести. К тому же наследник Радвилов не урод, не идиот, и, несмотря на титул Виконта, работа не чурается. Имела честь наблюдать за тем, как это происходит на одной из экскурсий в столичной мастерской. А их таких... по всему королевству множество... Вы тоже не совсем правы. Они же не за младшего меня сосватать решили. То, что в семье такой дар полезным будет, логично. Тут не на что обижаться. И равноценный обмен. Для сироты-то чуть ли не подзаборный. Титул, статус жены, сытая жизнь для себя и детей. В какую бы семью я ни вошла, везде на неё батрачить буду. Титул к сердцу не приложишь. Статус в особо тоскливые вечера не согреет, а золото только часть проблем решит. К тому же ты его себе всегда сама обеспечить сможешь. «Не голодать, не холодать с твоим-то даром не светит», — отрезала ведьма. А уж о ночах, проведённых в кровати с нелюбимым, и вовсе говорить нечего. «Позволишь ли ты касаться себя тому, кто тебе безразличен?» «Для зачатия наследника не обязательно еженочно стараться», — хмыкнула я и пожала плечами. «Пару ночей в месяц потерпеть можно. Живут же так люди многие». Я, к слову, думала о купцах. Много ли там браков по любви? А у титулованных особ? Любовь на хлеб не намажешь, Детей ими не накормишь, Род свой не сохранишь. Умные люди находят компромиссы. В браке главное взаимоуважение, доверие. Кто там будет ещё на стороне у мужа? Дело десятое. Если ему хватит мозгов Не демонстрировать интрижки Всему свету и жене. А любовь скорее бонус, Которого не всегда удается получить. На меня посмотрели нечитаемым взглядом, но ничего не сказали. «Госпожа Бертис, в чём радость выходить замуж, если кроме любви там ничего нет? И я сейчас не говорю о капитале. Его всегда можно сколотить с нуля, лишь бы было желание, стремление, трудолюбие. А вот представьте, когда там только взаимные чувства, или, как чаще бывает, чувства только у женщины, страсть, приносящая плоды в виде ежегодных родов, а больше ничего. И вместо уважения, доверия, тумаки от мужа, его нежелание работать, да семеро по лавкам, которых не знаешь ничем прокормить, ни во что одеть, а будь. Потому что избраннику все равно и на детей, и на жену, в частности, а ее приданное давно пропито и проедено. «И кого же ты в такой ситуации видела?» «Немало кого. Я знаю, что любящие могут достичь много». Несмотря на нищету, из которой старательно выбираются ради будущего своей семьи. Вот только таких союзов гораздо меньше. Чаще любовь в итоге оборачивается для девушки ненавистью, а где-то и гибелью. То есть ты изначально планируешь свою жизнь исключительно рационально? Замуж выйдешь по сговору, даже если кому-то будешь испытывать чувства? Тогда чего ж ты от дракона бежишь? «У магов век долг. Я в ближайшем будущем и вовсе не планирую ни романтических отношений, ни замужества. Мне сейчас интереснее работать, учиться, экспериментировать. К тому моменту, как я задумаюсь о детях, вероятно, приду к какому-то решению. Может, и влюблюсь, чего со мной пока не случалось. Там будет видно. А дракон? Он же не любви от меня хочет. Мне кажется, Дегара сам не очень-то понимает, что ему надо. То ли я саму утвердиться то ли изучить непонятную зверушку, не подавшуюся на его магнетизм. Я, конечно, и сама всё усугубила своим испугом и драпом подальше от столицы. Разбудила инстинкт хищника, но, надеюсь, разум у Дегора всё же возобладает. Думается мне, что и ты в его же положении. Иначе бы не тащила друга в храм проводить стародревний ведминский обряд, не имеющий обратной силы. Как-то не имеющий. Там же написано, что через год брак можно аннулировать». «Мала-то ещё, чтобы все нюансы и тонкости понимать», — рыкнула ведьма. «Силы обратны этот ритуал, завершившийся благословением богов, не имеет! За год вы бы не только брак консумировали, ты бы уже дитя под сердцем носила». «Жёстко, вы я даже икнула. «Ничего себе, какие способы для привязки избранника у ведьм существуют!» Да, а я тут о любви и о покушать распинаюсь. Вот уж кто гораздо циничнее и практичнее. Так, Ариана, раз уж твои цели на будущее настолько размыты, решено. Месяц вы проживёте под моей крышей с Деггером. И я даже позволю заняться тебе экспериментом по созданию амулета от чар и магнетизма. А уж по истечении этого срока поговорим о твоей дальнейшей судьбе. Э-э... «Нет, я не против, но зачем же тут Дегра селить?» «А вот через месяц сама мне на этот вопрос ответишь. Всё, иди в мастерскую, тебя накопители ждут. А у меня голова разболелась».